Глава третья. Обретение. От размышлений меня отвлек значок сообщения. И скин корабля сообщал, что мне открыт гостевой доступ в информаторий. Я сразу открыл сетевую вкладку и вошел в местную сеть, настроил доступ, зарегистрировался и погрузился с головой в новый мир. Чего тут только не было. Меня сразу заинтересовала местная торговая площадка. Да уж, прямо наш Абита. Такое ощущение, что тут торговали всем. Я потратил около двух часов, изучая спрос и предложения. Меня интересовали базы знаний. И они-таки тут были. И довольно много, но и цены на них кусались. Одно было хорошо, можно было написать и связаться с продавцом по сети, но я не имел ни малейшего представления, какие базы мне нужны, и поэтому не стал торопиться. Лучше дождусь Линка, расспрашиваю, и потом уже можно будет искать предметно. Кое-что почитал из истории Содружества и Империи Аратан. В частности, посмотрел описание основных гуманоидных и негуманоидных рас изведанной части космоса. И вот тут-то я и испытал первый, так сказать, шок. Читая описание рас, я увидел изображение рептилоида, такого, какими нам не раз их показывали в кинофильмах и на канале ПРЕН-ТВ. Название расы заставило меня задуматься. Ануаки. Очень похоже на наших аннунаков, в последнее время появилось очень много околонаучных документальных фильмов на тему древних гостей из космоса, аннунаков. Уж не об одном и том же шла ли речь? Я прочитал скудное описание этих обитателей космоса, их родных миров и понял одно. Они точно у нас бывали. А может быть, и похитили меня с поля боя они. К сожалению, место, в котором меня нашли, находилось очень далеко от их гегемонии, да и отношения с Империей Аратан у них были натянутые. Но в памяти я зарубку сделал, большую такую зарубку. Так, размышляя, я незаметно заснул и не слышал, как вернулся Линк. Проснулся я утром от головной боли. Она была не очень сильная, но неприятная. Я подумал, что это нормально. Как мне объяснил доктор, нейросеть прорастала постепенно, охватывая мозг и выходя на штатный режим работы. Линк еще спал, и я решил сходить в медотсек к доку. Без труда, найдя путь по карте, я попал в медотсек. Доктор уже был на месте и чем-то увлеченно занимался возле стола, на котором были установлены какие-то приборы. «Доброе утро, док», — поздоровался я. В своей нейросети я увидел над доктором его имя — Идис Порг. Так вот, как это работает. Странно, что я у других не видел такой надписи. А? Он обернулся, узнал меня и махнул рукой, отворачиваясь опять к приборам. «Э, доброе утро, Бор. А я тут с твоими симбионтами экспериментирую. Занимательные организмы, я тебе скажу. Ты, кстати, знал, что они генетически улучшены. И вообще, очень странно, что они находились в тебе. Они производят какой-то нейротоксин. Я еще не до конца разобрался, но думаю, я смогу на этом неплохо заработать. Кстати, я тебе должен кредов. Искин? Да, доктор Порк. Отозвался Искин. Открой на имя Бора Винда внутренний счет. Переведи с моего счета на него 10 тысяч кредитов. По прибытии и открытии в банке счета Бором Виндом переведи на него остаток кредитов. Принято. Отрапортовал голос. Мне тут же поступило уведомление об открытии внутреннего счета. Видимо, таким образом тут осуществлялись внутренние взаиморасчеты. «Спасибо, док», — поблагодарил я. «Но я тут по другому поводу. Голова что-то болит. Так и должно быть. Может, так сеть прорастает?» «Молодой человек. В мозге человека нет нервных окончаний. Она не может болеть. Тут что-то другое», — пояснил он а вот вас бор надо проверить в капсуле мы прошли в капсуле я раздел селек на мягкие валики ложемента в этот раз газ не поступал обследование заняло примерно минут пятнадцать после чего крышка открылась доктор выглядел озадаченно что там док поинтересовался я «Хм, ничего не понимаю признался он Нити нейросети проросли не полностью, но в достаточном объеме. Видимо, этот токсин, которым вы были заражены, как-то повлиял на ваш мозг на биохимическом уровне. Боюсь, у меня для вас плохая новость. Сменить нейросеть вы не сможете. Это очень печально. С вашим индексом интеллекта можно было гарантированно поставить достаточно продвинутые сети. А теперь, к сожалению, вы сильно ограничены в возможностях. Я доложу капитану о вашей проблеме. Доктор Порк замолчал и задумался. «А базы-то я учить смогу?» — обреченно спросил я. «Учить базы сможете, это точно. Только медленно. И большая часть функционала вам будет недоступна. У вас всего два слота под импланты. Мысли-связь будет поддерживаться максимум с одним абонентом. То есть вы сможете контролировать при наличии баз максимум одного дроида». «Но как же так получилось?» «Не понимаю. Процедура прошла штатно. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что мы удалили ваших симбионтов. Это надо изучить», — ушел в себя доктор. Он что-то бубнил себе под нос и направился к своему столу. «Эй, док, а мне-то что делать?» — спросил я. От свалившихся на голову новостей я просто растерялся. «А?» — Что? — ответил он. — А можете идти, Бор. Если что-то появится, я вам сообщу. Доктор отвернулся и, по-видимому, переключился на работу с нейросетью. Я поплелся в свою каюту. Дойдя до нее, я обнаружил Линка, который не спал, а что-то увлеченно курочил на столе. Он ковырялся, используя очень маленького дроида в каком-то приборе. Я вошел и сел на кровать, заинтересованно наблюдая за его работой. Он отвлекся и посмотрел на меня. «Привет. Ну как, осваиваешься?» «Да уж», — печально выдал я. «Осваиваюсь». Я поведал ему о том, что со мной произошло. Техник очень удивился и посочувствовал мне. «Да, Бор, хреновые у тебя дела, скажу честно. Пилотом тебе не стать, а бордажником нормальным тоже. Средненький техник — это твой максимум. Хотя, может быть, на станции прибытия медцентр будет получше. Или в компании нейросеть помогут, у них все-таки самое лучшее оборудование. «Надеюсь», — сказал я. «Блин, голова побаливает. Лягу-полежу, наверное». Я лег на кровать, прикрыл глаза и сам не заметил, как уснул. Снилась мне война. Я куда-то бежал, в кого-то стрелял и прятался от близких разрывов. К вечеру проснулся. Голова немного побаливала, но уже не так сильно. Ладно, решил я, буду надеяться это ненадолго. Отправился в столовую, выбрал следующие три блюда из списка и начал гастрономические эксперименты. В этот раз выбор был более удачен, и я нормально поел. Пока ел, поискал среди объявлений продавцов неликвидных баз. Таких оказалось четыре человека. И я, просмотрев их предложение, решил им написать. Спросил, нет ли у них устаревших и недорогих баз по ремонту оборудования. К концу ужина один из продавцов написал, что у него кое-что имеется. К письму прилагался маршрут. Я по-быстрому доел и отправился на поиски продавца. К моему счастью, каюта, где проживал нужный мне член экипажа, находилась в зоне, куда у меня был допуск. Подойдя к двери, я скинул ему сообщение о своем прибытии, и дверь открылась. На пороге стоял крупный мужчина. Он спросил. «За базами?» Я подтвердил и вошел в каюту. Он достал из своего шкафчика небольшую коробку и, поковырявшись в ней, вытащил маленький футляр. Открыв его, он показал мне ряд небольших пластинок белого цвета. «Вот», — сказал он. «Старье, конечно, жуткое. Набор баз техника малых кораблей». Устарели лет на тридцать, но и прошу за них всего тысячу пятьсот кредитов. Потом обновить сможешь. Выйдет гораздо дешевле. Можешь проверить. Я растерянно посмотрел на него. А как их проверяют? Спросил я. Он уставился на меня. Ты откуда взялся такой? С земли, просто ответил я. Нужен считыватель бас или наручный скин. Просветил он меня. Погоди. «Сейчас гляну». Он опять начал ковыряться в своей коробке. Через некоторое время он достал небольшую коробочку и протянул мне. «Вот мой старый коммуникатор. Не супер, конечно, но рабочий. За сотню кредитов отдам». Делать было нечего, и я со своей нейросети перевел на его идентификатор 1600 кредитов. Он помог мне закрепить коммуникатор на поясе и показал, как вставлять в него чип с базой знаний. После того, как прибор разместился у меня на поясе, сеть сразу его опознала и попросила разрешения на сопряжение с ним. Я согласился, и как только в нем оказался чип с базой, я сразу же увидел сообщение. «Обнаружена база знаний второго ранга. Ремонт энергетических систем малого корабля. Изучить? Да? Нет?» «Конечно же, да». После нажатия кнопки пошла полоса загрузки. Время до конца загрузки — 23 минуты, сообщил мне нейросеть. Ну, что ж, нормально, как говорится, процесс пошел. Прежде чем уйти, я спросил у продавца, нет ли у него базы по какому-нибудь ручному оружию. «Есть», — ответил он. «Но она более-менее свежая, и ценник на нее совсем другой. База — легкое ручное оружие второго ранга, и стоит она одна две тысячи кредитов». Я присвистнул. Однако неумение пользоваться местным оружием меня сильно напрягало, так что я купил и ее, переведя на его счет две кредитов. На счету осталось 6400 кредитов. Однако и цена тут. Надо срочно учиться зарабатывать, иначе я тут нищим стану за пару дней. Я вернулся в свою каюту и лег на кровать. Линка не было, и я, дождавшись окончания загрузки базы, увидел, как чип почернел. Я вытащил его и положил на стол. Может, их как-то можно еще использовать. Надо спросить у Линка. Нейросеть сообщила, что база загружена, и предложила на выбор режим освоения базы в фоновом режиме или разгоном. Кнопка режима разгона была неактивной, и я выбрал фоновый режим. Нейросеть доложила, что время до конца изучения базы составляет 7 часов. Я хмыкнул. Нормально у них тут учится. В сопроводительной документации к коммуникатору я узнал, что в нем можно записать три базы знаний и ставить их изучение последовательно. Я сразу же достал коробочку с базами и начал загружать базу по ручному оружию. Видимо, база была не такой обширной, потому что время ее загрузки оказалось всего 18 минут. После ручного оружия я вставил базу по ремонту бытовой техники второго ранга. Тут уже время загрузки составило 30 минут. Решив не углубляться, я лег на кровать и задумался над тем, что сегодня мне принес день. Прикидывал, как дальше жить, как искать дорогу домой. Как заснул, я и не заметил. После пробуждения первым делом я проверил ход обучения. База по ремонту малых кораблей была изучена полностью, и сейчас доучивалась база по ручному оружию, осталось еще три часа. Линк дрых на кровати, иногда похрапывая. Головная боль немного поутихла, и я решил пока никуда не выходить. Лежать надоело, и хотелось пойти в спортзал, посмотреть на то, как тут у них это устроено. Но, здраво рассудив, решил повременить с этим. Засунули в голову какую-то дефектную штуку, еще сдохну от кровоизлияния. База по оружию уже доучилась, и я осознал, что теперь знаю, как пользоваться ручным оружием. В растети появилась вкладка — После активации которой появлялась прицельная рамка и была возможность подключить к баллистическому вычислителю оружие. Но его в наличии не было, так что оставим это увлекательное занятие до лучших времен. Началось освоение базы по ремонту бытовой техники. В ней, видимо, было гораздо больше знаний, потому что время на ее освоение просчитывалось как 12 часов. Осталось еще 10 часов, и я ее выучу. Удобная все-таки штука эти базы знаний. Только вот стоит, как крыло от самолета. Да еще с каждым рангом и цена, и объем знаний вырастают в геометрической прогрессии. От нечего делать, я начал просматривать схемы ручного оружия. К сожалению, конкретики было не так много. Видимо, более детальное устройство вооружения давалось в базах более высокого ранга. Тут хоть доступ к нему есть, и то хлеб. Да и прицельная рамка на нейросети — клевая штука. Потом я переключился на устройство малых летательных аппаратов. Вот тут уже было интереснее. Я еще немного застал то поколение советских ребятишек, которые поголовно мечтали стать космонавтами. Летать в космос, исследовать новые планеты и тайны Вселенной. И вот чем глубже я проникал в принципы создания летательных аппаратов, тем более твердо утверждался в мысли, что мы это все могли бы повторить, может быть, не так совершенно но ничего запредельного не было. Корпус, двигатели, энергоустановка, система управления и навигации, системы жизнеобеспечения. Меня так увлекла эта тема, что я даже на ужин не пошел, а так и заснул погруженный в дебри схем питания двигателя планетарного бота. Проснулся как-то рывком. Осмотрелся. Линка в каюте не было. Прислушался к своим ощущениям. Голова не болела. Может, все-таки это было временное явление, и я все-таки со временем смогу заменить нейросеть. Мои размышления прервались системными сообщениями. Все базы, которые я поставил на изучение, были выучены. Однако меня привлекло еще одно сообщение. Вернее, кнопка, которой раньше в интерфейсе точно не было. На ней была написана всего одна буква, причем буква «Б». Вообще-то, письменность Содружества была совсем не похожа на наши буквы. знание письменности в меня вложили вместе со знанием языка, а тут явно буква «Б» — наш русский алфавит. Странно. Я активировал кнопку. Она увеличилась в размерах перед моим внутренним взором, и я потерял контроль над собственным телом. «Хорошо, что я не успел встать с кровати», — подумал я. Перед глазами побежали буквы системных сообщений, и, что самое удивительное, они были на русском языке. Я ничего не мог сделать, поэтому просто автоматически их читал, пытаясь осознать, что со мной происходит. Создание и распаковка ментального модуля Борей закончена Ментальный модуль Борей поврежден, осуществляется перенастройка процессов. Перенастройка процессов завершена. Обнаружена ошибка, некорректная распаковка архива. Производится перенастройка. Сбой производится перенастройка. Сбой производится перенастройка. Перенастройка произведена. Ментальный модуль активирован. Работоспособность – 30%. Функционал ограничен. Интеграция ментального модуля завершена. Оптимизация цепей управления и контроля произведена. Обнаружено интегрированное устройство. Устройство опознано как нейросеть третьего поколения. Устройство интегрировано. Обнаружены уязвимости программного обеспечения интегрированного устройства. Уязвимости локализованы, произведена маскировка воздействия. Обнаружены массивы данных. Массивы данных опознаны как база знаний. Данные сохранены. Активирована процедура сканирования тела-носителя. Производится сканирование тела-носителя. Полное сканирование невозможно. Производится частичное сканирование тела-носителя. Сканирование завершено. Обнаружены фрагменты ментальных зародышей из комплекта Борей. Зародыши на команды не реагируют, причина миграции зародышей неизвестна. Внимание! Функционал ограничен. Воздействие на ментальные зародыши невозможно. Обнаружено повреждение мозга носителя. Запущено создание аварийной нанофабрики. Время создания – 8 часов. Прогноз по исправлению положительный. Время устранения повреждений – 24 часа. Сбой запуска создания аварийной нанофабрики. Внимание! Функционал ограничен. Внимание! Аномально низкий уровень пси-активности носителя. Производится анализ пси-ядра мозга. Анализ завершен. Причины нарушения выявлены. Обнаружена фармакологическая блокировка пси-ядра. Комбинированный бета-токсин. Запущено создание аварийной нанофабрики. Время создания 8 часов. Прогноз по исправлению положительный. Время устранения повреждений – 36 часов. Сбой запуска создания аварийной нанофабрики. Внимание, функционал ограничен. Калибровка и настройка завершены. Принудительная перезагрузка. Не успел я даже подумать, как меня словно выключили. Как будто свет отрубили. Сколько я так пролежал, не знаю. Для меня все произошло так, как будто я моргнул. Бац! И снова появился логотип компании Нейросеть, и снова кнопка с буквой Б. Да что это за фигня со мной произошла? Кнопка с буквой Б призывно мигала. Нажать или не надо. А вдруг опять чертовщина твориться начнет? Эхо что я теряю? После нажатия кнопки экран опять преобразился. Опять появились системные сообщения. Калибровка и настройка ментального модуля Бори завершены. Функционал восстановлен на 35%. Запуск вложенного файла. Перед глазами появилось смутно знакомое лицо красивой женщины с тонкими аристократическими чертами лица. Она по-доброму улыбнулась и сказала. «Ну, здравствуй, дитя. Меня зовут Афаина. Если ты видишь это послание, то ты все-таки смог выжить в этом мире». Тебе сейчас примерно 23 года. Период твоего расцвета. И мой подарок, этот ментальный комплекс активировался, значит, я в тебе не ошиблась. Это моя последняя разработка. Не бойся того, что с тобой будет происходить. Он всегда будет тебе помогать. Он полностью автономен и способен самосовершенствоваться, как и ты. Ты этого не помнишь, но мы с тобой встречались, когда ты был восьмилетним мальчиком. К сожалению, мое время подходило к концу. Линии судьбы так причудливо сплетены. На прощании я решила сделать вашему миру последний дар. Возможно, он сможет помочь. Ты должен знать, что мир, в котором ты живешь, не такой, каким он тебе кажется. Близится время жатвы. Пройдет каких-то сто лет, возможно, меньше, и планета будет санирована, как было уже не раз. К сожалению, я ученый, а не воин и ничего не могу с этим сделать. Силы мои истощены. Я слишком стара». Взгляд ее погрустнел. «Носи мой дар с гордостью. Никогда и никому не раскрывай свой секрет. Живи долго и будь счастлив. Славный потомок Арай. Запись закончилась. «Да уж. Вот это поворот» никогда я с ней встречался? Не помню. И почему она говорит про 23 года, мне уже почти в два раза больше. Видимо, не так уж и хорош был ее подарок, и работает-то только на треть. От размышлений меня оторвал значок сообщения. Открыв его, я увидел следующее. «Приветствую, носитель». «Привет», — ответил я. «Это кто?» псевдоинтеллект ментального модуля Борей 3.0. «И что же ты такое?» — написал я. «Псевдоразумный разум из оболочки установленного вами ментального модуля. Как носитель желает продолжить общение? В текстовом или в звуковом формате?» «Это что, получается, ты можешь разговаривать?» «В этом нет никакой сложности. На данном этапе я ограничен информацией, изначально заложенной в программу» и тем, что смог изучить из нейросети носителя. С появлением новой информации я смогу значительно сильнее развиться. «Так, стоп. Давай по порядку. Судя по системным сообщениям, ты работаешь на 35%. И что ты можешь? И как вообще нам с тобой сосуществовать? Что-то мне не нравится постоянный голос в своей голове». «Носитель абсолютно прав» работоспособность, судя по логам установки, не превышает 35%. Удалось установить основной ментальный модуль «Борей-3.0». Установка, судя по логам, была вторичной. Это значит, что модуль уже пытался самораспаковаться. Изначально стояла задержка в распаковке в 15 лет. При распаковке произошел сбой, данных по сбою нет. Первоначальное расположение гроздина на зерен, зародышей ментальных модулей, были расположены в брюшной полости. По достижении времени активации они должны были мигрировать по кровеносной системе в область гипоталамуса головного мозга. Судя по данным, произошел разрыв нитей грозди. В мозг попала только часть зародышей, основной модуль барей 30 и Страж. Модуль Страж интегрирован, использование невозможно. В данное время модуль Страж не активирован, требуется команда носителя и развитие пси-ядра мозга до второго уровня. Модуль «Звездный странник» на запросы не отвечает. Модуль «Оплот» на запросы не отвечает. Остальные модули либо выведены из тела носителя, либо на запросы не отвечают. «Что ты из себя представляешь? Для чего ты вообще создан?» — спросил я. Модуль «Борей» осуществляет функции продвинутой нейросети при полном функционале. В связи с повреждением мне пришлось частично интегрироваться в установленную носителю нейросеть. «Так это из-за тебя нейросеть стала несъемной?» – спросил я. «Была зафиксирована попытка воздействия в момент интеграции. Воздействие было блокировано. Функция самозащиты сработала согласно заложенным алгоритмам. Попытка замены нейросети, скорее всего, повлечет за собой разрушение матрицы моего псевдоинтеллекта. Возможно повреждение мозга носителя вследствие срабатывания системы самоуничтожения модуля». «Это что?» «У меня в мозгу мина замедленного действия?» «Не совсем так. Создателем ментального модуля была предусмотрена возможность захвата носителя и изъятия модуля. Протоколом безопасности попадание данной технологии в руки противника категорически запрещено». «Но это я еще могу понять». «А кто у нас противник?» «Все», — сухо ответил псевдоинтеллект. «Резонно». Согласился я. А если тебя обнаружат при обследовании в медкапсуле? Обычными методами обнаружения ментальных модулей невозможно. Система маскируется и самосовершенствуется. Отдельные модули могут быть замаскированы под импланты. Так, понятно. Знать про тебя никому не следует. Именно так, носитель. И как мне тебя называть? Носитель вправе дать мне любое имя. Также возможно настроить голосовой и визуальный интерфейс по желанию носителя. Хм, задумался я. И как же мне тебя назвать? Я назову тебя Фил. Принято, носитель. Ко мне обращаться можно Борис или лучше, как тут принято, Бор. Принято, Бор. И как выбрать визуальный интерфейс? Бор. Ты можешь просто представить или вспомнить тот образ, который тебе больше всего подходит. Я считаю его и визуализирую. Я некоторое время представлял различных мультипликационных персонажей, но как-то не подходило ничего под обстоятельства. Потом в памяти всплыла любимая книжка из детства, волшебник изумрудного города. Я представил себе железного дровосека, и через несколько секунд Возникло изображение железного человечка с масленкой на голове. «Вот таким будет твой образ», — сказал я интеллекту. «Принято», — сказал с экрана железный дровосек. «С этим закончили. А вот скажи мне, Фил, если при полной работоспособности ты как продвинутая нейросеть, то при такой, как сейчас, что ты мне можешь дать как нейросеть?» «Оптимизация и повышение производительности». Область моего применения весьма обширна. Я не просто прибор, наподобие того, что сейчас установлен в твоей голове. Я предназначен для работы с пси-возможностями. Мне до конца неизвестны все возможности, которые ты мог получить при корректной распаковке. В каждом нанозародыше были свои структуры. Данная сборка являлась экспериментальной. Конечный результат не был запротоколирован. Ты — первый носитель подобной сборки. Так. «А что это за пси-возможности?» Задал я резонный вопрос. «Касательно конкретно подвида хома, в этой...» Он спроецировал изображение человеческого мозга, часть которого выделялась красным цветом. «Области. Находится так называемое пси-ядро. У каждого индивидуума оно отличается по силе и структуре. При достаточном уровне развития возможно развитие следующих способностей эмпатия, телепатия, телекинез, пирокинез, Предвидение. Есть еще ряд, но они крайне редко встречаемы». «Так это что? Получается, я могу научиться мысли читать и предметы в воздух поднимать?» «Теоретически да. Практически нет». «Это почему же?» «Твое псиядро искусственно заблокировано, и оно без использования и тренировок остановилось в развитии. Твои возможности минимальны». «И каким образом его заблокировали? И кто это мог сделать?» «Я могу только предположить», — сказал Фил. «Ну, давай хоть предположение», — согласился я. Скорее всего, был использован какой-то нейротоксин или излучатель, подавляющий пси-модуляцию. В данный момент отсутствует возможность изучения твоего пси-ядра. Твоя нейросеть еще прорастает и выходит на рабочий режим. Наноботы прокладывают нити в тканях мозга. «Я же весьма ограничен». Как только процесс разворачивания нейросети будет закончен, я попытаюсь перехватить контроль над наноботами, не дать им самоуничтожиться. Если это удастся сделать, я смогу построить нанофабрику по моим технологиям и исследовать пси -ядро. Также, возможно, получится доставить неотвечающие на запросы фрагменты первоначальной грозди. Это первоочередная задача для обеспечения безопасности носителя. Теоретически, я мог бы сам начать выращивание модулей. Но, во-первых, это очень сложный и длительный процесс. Необходимы ресурсы. Во-вторых, их функционал будет далек от того, что было задумано. Мой максимум будет работать как обычный имплант, который можно установить в твою нейросеть. При создании мента модулей кроме физических ресурсов, используются ментальные техники второго порядка, а это мне недоступно». «А что значит техники второго порядка?» заинтересовался я. Техники первого порядка — это то, что я уже описал. Телекинез, телепатия и тому подобное. Они направлены на работу в основном с физическими объектами. Техники второго порядка — это уже работа по преобразованию живой и неживой материи. Я не могу сказать больше, информация закрыта. Техники третьего порядка — это уже полностью закрытая информация. Ты бы посчитал это, скорее всего, магией. — Ого! — удивился я. — Хочу, хочу, хочу. «Давай тогда захватывай этих наноботов». «Так, а какие модули есть, но не отвечают?» «Звездный странник и оплот». «Для чего они нужны?» «Каждый модуль состоит из собственно физической оболочки, нанофабрики различных спецификаций, блока управляющих менто-программ, это если вкратце. Модуль «Звездный странник» дает возможность пилотирования космических кораблей, астронавигация, ускорение реакции, ксенопротекция». «Что такое ксенопротекция?» – перебил я. «Защита от агрессивной ксенофлоры и ксенофауны. Выработка антител к токсинам, которые могут находиться на исследуемых планетах или в местах пребывания ксеноформ жизни», – объяснил Фил. «Модуль оплот в основном состоит из зародышей нанофабрик. Он служит для укрепления костной и мышечной ткани носителя, увеличения мускульной силы, расширения нервных узлов и улучшения нервной системы. Этого модуля сейчас катастрофически не хватает. Если бы была возможность его активировать, то теоретически можно было бы начать производство нанитов и не только довести параметры тела до максимума, но и решить проблемы с пси-ядром. Понятно. Тогда, как только получится захватить наноботов, сразу постарайся разобраться с этим модулем. Принято, — сухо ответил Фил. Фил, — позвал я. А ты всегда будешь так механически общаться? Или есть какие-то настройки, чтобы ты был более похож на живого? Есть возможность подключить эмоциональную матрицу, но это снизит в данный момент мою производительность, доложил интеллект. Тогда включи ее, как только будут ресурсы. Отдал я распоряжение. Принято. Мне начала нравиться эта штука в моей голове. Нейросеть, конечно, хорошо, но она мало чем отличается от простого компьютера а тут же свой собственный и скин. Всегда с тобой. Главное — держать язык за зубами. Если кто-то узнает про такую имбу у меня в голове, выпотрошит, как пить дать. «Фил?» — спросил я. «А ты можешь использовать информацию из баз знаний, которые я загружаю из кристаллов?» «Мне полностью доступна вся информация из твоей нейросети. Также я могу сканировать в определенном пределе твою память и структурировать ее». У меня есть такая функция. Чем больше баз ты сможешь освоить, тем и я смогу сильнее развиться. Собственных баз у меня нет. Прикольно. Значит, будем учиться. А можно как-то ускорить освоение баз знаний? Раз ты такой продвинутый. Это возможно до определенных пределов. Но это будет демаскировать меня. Ну, резонно. Как-то не подумал над этим. В комнату в этот момент зашел Линк и сел на кровать. С собой он принес какой-то кейс и поставил его рядом с кроватью. Я свернул модуль и поздоровался с ним. «Привет, Линк, как служба?» Линк устал и выдохнул. «Нормально, Бор. Вот». Он пихнул ногой кейс. «Работку принесли. Сейчас хожу на ужин и займусь ремонтом. Пару часов займет. ты же не против?» «Нет, все нормально. Мне будет даже интересно посмотреть, как это происходит». Я тут базу выучил по ремонту малых кораблей и по ремонту бытовой техники. Правда, не устаревший, вот думаю, что дальше поставить на изучение». Я показал ему футляр с оставшимися базами. «Кстати, у меня остались использованные чипы от баз. Что с ними можно сделать? Может, их можно как-то повторно использовать?» «Нет, Бор. Отправляй сразу в утилизатор, они уже мёртвые». «Так уж устроено авторское право». Бывают, конечно, всякие левые пиратские базы, но там и вирус можно словить какой-нибудь хитрый и мозги спалить. Нет уж, лучше купить лицензию. А про то, что ты выучил базу, так этого мало, мой друг. Знания теперь у тебя в голове есть, а вот как правильно их применять, понимания нет. После изучения базы надо пройти тренажер по каждой базе и получить отметку на ней нейросеть. Только после этого ты сможешь применять на практике те знания, за которые ты заплатил есть конечно категории где это не обязательно но технические боевые тактические медицинские пилотские без тренажеров не будут работать я сидел и тупо не знал что и сказать я то думал засунул базу по быстрому выучил и все можно работать а тут оказывается еще и практику сдавать надо подкралась птичка обламинга и где мне найти эти тренажеры спросил я у товарища «Ну, на каждой планете станции есть центры сертификации, где можно пройти курс тренажеров и получить сертификат и отметку на нейросеть. У нас на корабле тоже есть многофункциональный тренажер, но ты не член экипажа, и бесплатно вряд ли тебе дадут его использовать». «И сколько это удовольствие стоит?» — спросил я. Ха, ха вряд ли это удовольствие, но я могу уточнить». Он прикрыл глаза, видимо, работал с нейросетью. «Я заметил, что так многие делали». Наверное, так было проще. «Я написал», — сказал он через пару минут. «Есть там у меня знакомый техник, как ответит, я тебе сообщу. Пойдем, поедим, я проголодался». Мы отправились в столовую и перекусили. На обратном пути я решил, раз мне все равно нет смысла смотреть, как работает Линк, заглянуть в местный спортзал. Простившись с техником, я пошел в спортзал по пути, который мне услужливо показала нейросеть. Дверь в помещении спортзала открылась, и я вошел внутрь. Время было вечернее по корабельному времени. И видно, оно было не очень популярно. В зале находились только три крепких парня. На вид им было не больше 25 лет. Они молча уставились на меня, изучающе разглядывая. Я обвел взглядом зал. Здесь была площадка, застеленная каким-то материалом, скорее всего, для единоборств. Какие-то тренажеры. Они отличались от тех, которые были на земле. Но были и классические штанги и гантели. Также одна стена была полностью занята какими-то кабинками неясного назначения. «Привет, мужики!» — поздоровался я. «Ну, привет. Что-то мы раньше тебя тут не видели», — подозрительно ответил один из них. «Ты откуда взялся? Мы вроде всех на лицо знаем». «Борвинд, дикий, как у вас говорят. Вот, осваиваюсь, решил сюда заглянуть». «А, ну тогда понятно. Ну тогда проходи. Может, тебе помочь? Ты, наверное, в своем диком мире и не видел такого?» — спросил один из парней. «Ну, так-то более-менее понятно. Снаряды, тренажера. А вот это что за кабинки?» — кивком я показал на стену. «А, это борт первое, что надо попробовать тут. Пойдем, покажу», — сказал дружелюбно один из парней. «Это комплексный тренажер». Он открыл небольшую нишу возле двери кабинки и достал что-то похожее на комбинезон. «Надевай и попробуешь». Мне бы задуматься, отчего это они такие дружелюбные. Но я этого не сделал. Быстро сняв свой комбез, я надел этот странный комбинезон. По всей его поверхности находились какие-то выпуклости и бугры. «Кстати, меня зовут Лорк», — представился парень. «Проходи в капсулу». Он открыл дверь, нажав на сенсор. Внутри находился какой-то диск. Я вошел и встал на его центр. В этот момент из шейного отдела комбинезона выскочило какое-то подобие полушлема. Он закрыл мою голову и глаза, оставив снаружи только рот и нос. «Ну что?» Парень хитро улыбнулся. «Небольшая проверочка?» Я не понял, о чем это он, но в этот момент дверь закрылась, отсекая меня от всего остального мира и тренажер активировался. Я оказался в каком-то диком лесу. Вокруг находились деревья, кусты, переплетение корней. В воздухе появилась надпись «Упражнение номер 359, класс сложности 3, программа подготовки штурмовых подразделений империи Аратан. Условие. Пересечь 10 километров по пересеченной местности». Агрессивность окружающей среды средняя, сила тяжести стандартная. В углу появилась карта с маршрутом. Он замысловато петлял по бескрайнему лесу. В другом углу экрана включился таймер. Я не спеша пошел между деревьями, осматривая инопланетный лес. Внезапно где-то позади раздался рев животного. Я остановился и обернулся. А вот это мне уже не очень нравится. «Сука, как там тебя звали?» Лорк. Рев повторился, но стал ближе. Я ж то не очень хотел встречаться с тем, что издает подобные звуки. Хрен его знает, как эта штука тут работает. Может, она меня тут и сожрать может. Я развернулся и побежал, перепрыгивая через корни деревьев и стараясь не наступать на камни, которые то тут, то там попадались на тропе. Один раз я очень чувствительно приложился об ствол дерева. Ребра почувствовали удар так, как будто это произошло на самом деле. Табло на карте показало, что я пробежал уже полтора километра. Было ощущение, что я стал немного полегче. Я вспомнил, как мы сдавали физо на службе. Как было тяжело бежать бесконечные три километра, а тут как-то полегче. Я постарался отрешиться от всего и смотреть под ноги. Вдох на два шага и выдох на два шага. А может этот рев просто звук? Хотя было сказано про агрессивность окружающей среды. Ой, неспроста это все. Время от времени я слышал позади треск веток и рев неизвестного животного. Три с половиной километра позади. Постепенно начала накапливаться усталость. Пот начал стекать по вискам. Внезапно рык неведомой твари я услышал прямо позади себя. На автомате я обернулся и увидел черную стремительную тень, похожую на нашу земную пантеру. Она была от меня уже в 70 метрах. Ух, нихрена ж себе, тренировочка! Я припустил быстрее, и как тут пробежать десятку? Да она меня скоро догонит. Я постарался ускориться сильнее, пот стал стекать обильнее, начал заливать глаза. Я пытался смахивать его на бегу, но он все лил и лил. Постепенно тропа повернула и стала подниматься в гору. Бежать стало труднее. Я преодолел уже шесть с половиной километров, когда справа раздался рев, и в следующую секунду я был сбит с ног стремительным броском твари. Я кувыркнулся, больно приложившись спиной об острый камень, и попытался встать, но тут увидел, как черное тело хищника метнулось ко мне и вцепилось острыми зубами в горло. Я захрипел, попытался оторвать от себя, но тут свет погас, и я потерял сознание. В себя и пришел на полу капсула. Дверь была открыта. В проеме стояли трое парней и обсуждали мои успехи. «А он ничего, для первого раза вполне», — сказал один. «Да, потренировать и толк будет», — сказал второй. «Ну что, пришел в себя?» — спросил тот, кто подсунул мне такую подлянку. «Давай, вылезай, покажу, где душ». Я встал на трясущихся ногах и, пошатываясь, пошел к двери. Сейчас я покажу тебе, сука, как подшучивать. Я подошел и без замаха попытался ударить его в челюсть. Однако у меня ничего не получилось, я полагал, что неплохо умею драться. Но он легко перехватил мою руку и погасил удар. «Ожидаемо! Я бы удивился, если бы ты этого не сделал!» Со смешком сказал он. «Успокойся и не злись!» Это была просто шутка. Мы так всех новичков в абордажной команде проверяем. А ты молодец, крепкий, не хочешь к нам? Я опустил руку. Нет, но воевался. Да и нет у меня гражданства, не могу я на службу поступить. Понятно. Ну что ж, тогда просто приходи на тренировки, начнешь с легких режимов и придешь в норму. Ну, а если любишь рукопашку, то вообще хорошо. Я подумаю, буркнул я. Они показали мне душу, и я, раздевшись с удовольствием, встал под местный аналог душа. Вода поступала со всех сторон в виде тончайшего то ли пара, то ли пыли. Видимо, так была решена проблема экономии воды. Под теплыми струями из меня уходила усталость после изнурительного бега, и я почувствовал себя лучше. Оделся и вышел из душевого отделения. Парни помахали мне на прощание рукой, и я поплелся в сторону своей каюты. Зайдя к себе... Я доплелся до кровати и упал на нее, блаженно вытянув ноги. Линк, возившийся за столом с каким-то девайсом, сочувственно спросил у меня. «Ну ты как? Надеюсь, ты в первый раз в тренажер не залез?» Я посмотрел на него, и он все понял по моему взгляду. «Что, абордажников, небось, встретил?» Я кивнул. Сил разговаривать не было. Но ты еще неплохо выглядишь. Обычно новички после их тренировок вообще ходить не могут. Ладно, я тут закончил. Отдыхай. Он сложил инструменты и детали в кейс, поставил возле кровати и лег. Видимо, он дал команду на выключение света, потому что тот потух. Осталось только еле видимое свечение. Я закрыл глаза и провалился в темноту. Утром я проснулся с ломотой во всем теле. Вчерашняя тренировка не прошла для меня даром. Я встал и сделал разминку, разогревая мышцы. Линк тоже проснулся и предложил сходить на завтрак. Плотно позавтракав, Линк сообщил мне, что ему ответил его знакомый техник, и «Есть возможность в ночное время занять тренажерную капсулу. Стоит это мне будет 50 кредитов в час». Линк, а сколько нужно часов, чтобы получить сертификат по ремонту, например, бытовых приборов? — поинтересовался я. — Ну, часов шесть-семь, — ответил он. — Значит, примерно 350 кредитов. — В принципе, нормально, я согласен. Линк прикрыл глаза и набрал сообщение. — Все, — через некоторое время сказал он. — В двенадцать часов он будет тебя ждать. Зовут его Кир Солт. Метку я тебе скинул. У меня появился значок входящего сообщения. Я открыл его и увидел маршрут к тренировочным капсулам. «Надеюсь, они не будут такими же, как спортивные тренажеры», — подумал я.